Ее улыбка стала еще шире. Лето выдалось довольно напряженным. я подавил вздох, не говоря уже о постоянном недосыпе из-за Сашкиных выкрутасов. Подумал, неплохо бы переключиться. Забрав из рук официантки кружку с чаем, я поставил ее на стол. А еще у нас не было традиционной первой брачной ночи. Я подмигнул слегка раскрасневшейся Алине. «Непорядок».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 Хорошо, только переговорю с Тёмычем. надо утрясти пару вопросов перед отъездом. Завтра в первой половине дня мы с семьей улетали в Дубай, без обратного билета. Это был наш первый отдых в новом составе, поэтому решили посмотреть, как пойдет, и тогда уже определиться с датой возвращения. Артем, к моему удивлению, поддержал эту идею. Он не говорил открыто, однако я догадывался о серьезных проблемах с одним из конкурентов.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 Я крепко сжал трубку и поймал встревоженный взгляд Алины. Точно не надо скорую? Да, я выезжаю. Что случилось? Спросила жена. Толя с Артемом въехали в отбойник на Пашкиной машине. Говорит, отделались легким испугом. Только гелику сильно досталось. На лице Алины отразилось недоумение. Куда они вообще поехали посреди праздника? Я бы тоже хотел это знать. Не узнаю Артема. Я с досадой покосился на недоеденный кусок свадебного торта. «Творит какую-то дичь». «Ладно, найду Пашу и поедем». Толя сказал, они уже вызвали прикормленных гаишников. «Я постараюсь быстро». Я поцеловал жену в щеку. «Не волнуйся, у нас ведь еще первая брачная ночь». «Оба бампера, правое крыло, подвеска, диски, обе левых двери, левое зеркало» дрожащим голосом перечислял Левицкий, прыгая вокруг своей покореженной тачки. Это же катастрофа! Присев на корточки, товарищ схватился за голову. Я ее семь месяцев ждал. Паш, расслабься. Артём протянул ему бутылку виски. Глаза брата горели недобрым огнем. Расслабиться, Темыч, ты серьезно? Какого черта вы поперлись в эту деревню? От какого долбаного зверя уворачивались? Как можно было не заметить отбойник? Орал Левицкий, переводя разгневанный взгляд с Анатолия на Артема и обратно. Толь, ты сидел за рулем? Может, объяснишь? Да, я, буркнул Толя, сверля Артема осуждающим взглядом. Ну, олень выскочил.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 Они с Сашей танцевали танго и выглядели очень даже вдохновленными. И тут меня накрыло озарение. Я не сдержал нервный смех. Не может быть. О чем ты, Кирилл? Она серьезно? Я внимательно изучал его недовольное лицо. Я не умею читать мысли. Артём нахмурился. Саша, наконец, прямо спросил я.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 Брат состроил свирепую мину. Дальше-то что? Вернулись из Сочи? Я сказал ей, что все кончено. На мгновение между нами воцарилась абсолютная тишина. Погоди, ты поимел дочку Сахарова, а потом просто послал ее? Так что ли? Судя по тому, как задергалась венка у него на шее, я был близок к истине. Алина не раз упоминала, что у ее подружки не жизнь, а сплошные проблемы.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 От полученной информации я начал заводиться. По-мужски разобраться было слабо? Действуешь как карабас-барабас из-под тишка? Смотри сам себя, не перехитри, Артём. Какие образные сравнения? Ты мультиков сыном пересмотрел, Кирюх? Я покачал головой. И ты мне ещё говорил про какое-то неадекватное поведение. Может, тебе каникулы устроить? Отдохнешь в психушке, подлечишься, витаминки попьёшь. «Поезжай домой, жена уже заждалась», — бросил он с привычной издевкой. «Я-то поеду, только сперва хочу прояснить один момент. Раз ты отказался от девчонки, зачем вставляешь левицкому палки в колеса? Они классно смотрятся. Оба свободные. Помнишь, во время мальчишника на Арбате Паша сказал, что решил остепениться? Чем черт не шутит? Вдруг Саша его судьба?» И тут мой адекватный братишка не выдержал, метнулся ко мне и схватил за грудки. Не лезь в это, каблук! прохрипел он мне в лицо, судорожно раздувая ноздри. Как же ты достал с этим каблуком! А теперь уже не выдержал я, первым съездив брату по морде. И понеслось. Как там говорят, какая свадьба без драки? Мы сцепились посреди узкой проселочной дороги деревни Десны.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 Я поймал предупреждающий взгляд Артема, который настоятельно рекомендовал мне не раскрывать истинную причину нашей потасовки. Подмигнув брату, я с размаху ударил его в живот. Артём Апостолов. Я инстинктивно почесал содневшую скулу. Научил же брата драться на свою голову. Но этому мстителю недоделанному тоже нормально прилетело.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 Я открыл в телефоне закрепленную вкладку с расписанием второго курса факультета иностранных языков, с расписанием ее группы. Нет, по времени все верно. Неужели Александра решила прогулять? Ай-ай-ай. Нехорошо вчера вышла. Очень нехорошо. Поэтому я просто хотел убедиться воочию, что с ней все в порядке.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 «Кто бы еще отвечал на звонки моего секретаря?» Я испытал облегчение. Хорошо, что ужин с директором маркетингового агентства отменился, ибо единственным желанием, преследовавшим меня с той самой минуты, как Сахарова покинула подсобку, было желание удавиться. «Задела ты меня, Саша, за живое!» Будто играючи сжимала мой мотор своими маленькими нежными ладошками. «Александра...» Мы ведь и познакомились с девчонкой при весьма трагических обстоятельствах. Тогда меня пронесло, пуля прошла в опасной близости от сердца. А теперь... Теперь зацепила. Конкретно. Артем Александрович, ваш виски!» Инга на мне улыбнулась. Кивнув, я устремил взгляд в противоположный угол зала, где за столиком возле окна девушка листала книгу. «Сам не знаю, что меня в ней привлекло».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 Моя бывшая совсем не изменилась. Фирменная осанка, неброский макияж, русые волосы стали немного короче, но крупные локоны все так же подчеркивали красивые черты лица. Трофимова выглядела очень женственно в черном платье с яркой брошью цветком. Она всегда казалась мне похожей на дорогую фарфоровую куклу, за которой требуется особый уход. Да, одна, прошелестела Катя, опустив взгляд.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 Я удерживал ее растерянный, полный невысказанной тоски взгляд, все еще улавливая ту самую связь, порожденную нашим первым больным, но искренним чувством. Помнишь костелане Кьянти?» — Я подмигнул. Глаза моей бывшей округлились, наполнившись слезами. Конечно, она помнит. Наш первый отдых в Италии. Тоскана, Пьемонт, Венета, Сицилия.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 Хотя, казалось бы, в тот период мне было совсем не до любви. Но опустим лирику. Я несколько раз пытался завязать светскую беседу, однако, не обладая развитыми ораторскими навыками, получалось не слишком удачно. Да и женишок Кати, Костик, все время крутился поблизости. Хотя, как бы девчонка не морозилась, прячась за спиной суженого, я чувствовал ее заинтересованность. Между нами проносились бешеные разряды, но я не спешил.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 Вспомнились слова брата, сказанные перед тем, как он заехал мне по морде. «А нас?» — Катя пригладила пальцами упругий светлый локон и растерянно заморгала. Я взял бутылку, чтобы подлить ей еще вина, но Катя выставила ладонь, остановив. «Нет, Артем, мне хватит. Вино ударило в голову, а мне скоро уже идти». Она безрадостно усмехнулась. «Катя, ты счастлива?» — спросил я и тут же отхлебнул из бокала.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 Снова сделал мне предложение, и мама уговорила согласиться. «Она ведь тебя терпеть не могла. Ну а Костя, милый, добрый Костя, как выяснилось позднее, взял меня в жены лишь для того, чтобы каждый божий день попрекать нашим с тобой неудачным союзом». Я залпом осушил бокал и, покручивая его между пальцами, пристально разглядывал раскрасневшуюся Катю. «Но вернемся к моей свадьбе. Сперва я подумала, что тебя это заденет». Я все ждала, что ты не позволишь мне совершить подобную глупость. Приедешь за мной, заберешь. Как тогда, когда все только началось. Застыв напротив Костика в Заксе, я вдруг отчетливо поняла, что все это взаправду, и убежала. Я не перебивал, позволив бывшей девушке собраться с мыслями. Спустя некоторое время она негромко продолжила.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 Сердце качало кровь с большим трудом. Казалось, голова вот-вот лопнет от передоза информации. Я гораздо позже осознала, что сама все испортила. Трагический смешок. Клевала тебя, потому что мать постоянно меня накручивала. Пачки тестов, замеры базальной температуры, в определенных позах. Мы же недолго пытались. Три года — совсем небольшой срок. А твой диагноз...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 Все равно у меня больше нет дел. Я не против.